Глава двадцатая. Похищение. Открыв глаза, я ничего не видел. Абсолютная темнота. Чувствую, сижу на стуле. Руки зафиксированы за спиной, зафиксированы плотно, ремнями. Ноги привязаны по передним ножкам стула. Что ж за такое опять? Дернулся пару раз без толку, четко пришпандорили. Последнее, что помню, ехали с Геной в машине. Гена, где? И кто такой Гена? Может, я Гена? Гена? тихо позвал я. «Тишина!» «Геона!» — позвал я чуть громче. «Планета нуждается!» — внезапный голос напугал меня. Я дернулся. «В очищении!» «Мы создали каскадную серию вирусов, чтобы мир стал чище!» Звучащий голос был изменен компьютерной программой. «Для чего изменили голос?» «Или я слышу его внутри, в голове?» «Может, лихорадка?» «Или, может, я с ума сошел?» «Умер?» «Или наши проверяют?» Голос продолжил. Убрать бомжей, стариков, туберкулезников, спидоносов, наркоманов, больных, негров на всех континентах. Если всю эту грязь с планеты вычистить, как минимум на пару миллиардов населения можно будет подстричь. И нам это под силу, поэтому весь мир и напрягся. Но пока рано, ведь это только тестовый режим. Тестовый режим, а мир уже так напуган. Во имя безопасности планеты мы хотим провести массовую вакцинацию и чипизацию. Вакцинация позволит ввести микрочипы, все медицинские карты уже давно оцифрованы и находятся в наших дата-центрах. Все диагнозы, лечение, таблетки, все рецепты, все как на ладони. Мы мгновенно можем отследить весь антисоциальный сброд и отправить к праотцам. Мы отработаем все неблагоприятные страны и континенты по вакцинальной программе химической кастрации, их мужчины не смогут делать детей. После химической кастрации шанс мужчины оплодотворить яйцеклетку будет снижен на 99%, а 1% – случайная погрешность. Высшими наградами для таких мужчин станут не ордена и медали, а антидот, который будет даваться в качестве награды, особо отличившимся для продолжения рода. Вы знаете про Китай и про их так называемый социальный рейтинг – первая ступень создания людей-киборгов? «Людей-киборгов в Китае? Да что ж происходит?» – подумал я. «Так вот, там зараженные или проходившие лечения автоматически получают», продолжал голос, «занижение социального рейтинга, естественная система контроля и дисциплины, когда каждый понимает, за невыполнение правил со стороны государства в цифровом концлагере жесткие наказания, лишение любых привилегий, возможности передвигаться, социальных льгот, политических прав и свобод. Все граждане с низкой социальной ответственностью должны быть утилизированы» закончил голос. Тишина, голос больше не звучал. «Я помню, Путин проституток называл женщинами с низкой социальной ответственностью. А китайцы тут при чем? И все остальные при чем?» И, помолчав секунд пятнадцать, я добавил, «Почему мы должны жить в цифровом концлагере? Что за бредятина?» Причем тут Путин?» — спросил голос. Я не стал ничего отвечать. Голос тоже выдержал паузу, прежде чем продолжить. Потому что человек, обратившийся к врачу, является нарушителем карантина или самоизоляции. В Китае уже проведена масса тестов и, должен признаться, весьма успешно. Мы способны управлять миром. И учения по возвращению рабовладельческого строя прошли лучше всяких похвал. После этих слов я рассмеялся. «Ну хорош, ребят, какие учения? Какой цифровой концлагерь? Какой рабовладельческий строй? Вы чего, обкурились? Что вообще происходит?» Реакции ноль. Голос продолжил говорить. «Это хорошо работает. Мы готовим всепланетную жесткую сегрегацию по профессиональным классам», продолжал объяснять Голос. «Какая-то сегрегация? Что ж за бред происходит с моей страной, с миром? Мне вдруг показалось, что я понял, почему Россия старается не принимать никакой медпомощи и оборудования из других стран. Как вариант из-за опасения той самой вакцинации наших граждан и возможных проблем. Хотя, может, и нет». Ну какому приезжему врачу, залетному, так сказать, разрешат делать какие-то вакцины направо и налево? Но ведь с другой стороны, китайские тесты на коронавирус оказались бракованными. А если такое же допустить с вакцинами? Скажут, вот вам витаминки, а в этой вакцине стерилизация? Или какая-нибудь хрень для возбуждения онкологии? Паралич, как у детей в Индии. Это кажется бредом, пока с этим не столкнулись лицом к лицу. Вон доктор Рошаль говорит, что это почти обычный грипп. Но тогда почему страна, а не только наша, на самоизоляции, хотя точнее сказать, на карантине? Кто и чего добивается? Людей, я стал говорить чуть громче, специально держат на карантине, раздувают в СМИ разные опасности и ложные теории заговоров. И на этой волне попытаются досидеться до того, чтобы народ, наплевав на все, сам вывалил на улицы. Бунт? То есть теперь богачи, которые делят мир, будут манипулировать людьми, как пешками? Хм, почему богачи? Голос очень выразительно и с презрением сказал последнее слово. Два неких глобальных лагеря дерутся, один проигрывает и начинает через свои влиятельные СМИ заливать страшилки про какую-то чипизацию или прилет НЛО для порабощения землян, уничтожение двух трети человечества, призывая противостоять этому путем выходов на улицы и свержения правительства. И самое главное, у тех, кто намерен выводить народ на улицы, уже наверняка готова марионетка – которая, как ручная собчачка, то есть собачка, будет делать, что надо, так?» «Да», — чуть слышно, с коварством в голосе и наслаждением протянул голос. «Вы, наверное, думаете, это масоны?» — медленно смокуя каждую букву говорил голос. «Они очень коварны, но мы над ними». Он сделал особо упор на предлоге «над», и мы сможем их победить. «Странно, откуда они знают про то, что я читал про масонов? Минин?» «Собака старая, я ему последние две волосины вырву, из ума выжил идиот», — разозлился я. «А Путин, конечно же, знает об этом и выходит на борьбу против всех этих масонских сил, так?» — спросил я. «При чем тут Путин?» Интонация в голосе начала еще больше отдавать нотами раздражения. «Наша задача на этом этапе — парализовать экономику, уничтожить малый и средний бизнес. Помимо паралича экономики, это опосредованно приведет к нужным нам последствиям нищете, алкоголизму, суицидом, озлобленности, развалом семей, ненависти в обществе, гражданам и государству, действующей власти, и как итог полному разложению личности. Карантин и самоизоляция – это тестирование психсознания людей и скорости их социальной и моральной деградации. Глобальная цель – капсульное существование людей. Последнее предложение голос произнес с большим воодушевлением. Капсульное существование – это еще что за бред. Такого я еще не встречал. Это какая-то новая теория пудрить конспирологам мозги? Вы серьезно, или я что-то упустил? Кто-то уже что-то сочинил на эту тему? Мой тон вдруг стал шутливым. У меня наступило какое-то непонятное состояние легкости, проверить которое я не мог, тело затекло от тугих ремней. Единственное, чем я мог осознать эту самую легкость, была моя собственная голова. Я как будто летал над всей этой ситуацией, словно видел себя со стороны. Я читал про такие состояния, когда люди готовы были уйти в мир иной, но что-то их держало на земле. Человеку через обычный шприц, через вакцину вживляют щип, помещают в горизонтальную капсулу. А почему в горизонтальную, перебил я. «Вы знаете ответ», — утвердительно произнес голос. «С чего он решил, что я знаю ответ, странный собеседник?» В такой капсуле и таком состоянии тело находится 24 часа 7 дней в неделю, 365 дней в году, абсолютно без движения, в состоянии полностью отсутствующего сознания, с угнетением центров чувствительности. Медленно, с наслаждением пропуская через себя всю жуть этого процесса, вещал голос. В «Кому, короче говоря», – резюмировал я. «Все необходимые эмоции мозг будет получать через микрочип, который будет транслировать в режиме нон-стоп виртуальную реальность. ИВЛ сможет поддерживать человека много лет в случае, если он здоров. А от больных мы будем избавляться. А зачем вам такие овощи или зомби? Как их правильно назвать-то? Ким, сказал голос. Коммунистический интернационал молодежи? Полюбопытствовал я с усмешкой. Кибернетический интеллектуальный материал, строго прозвучал ответ. Они будут питать и развивать искусственный интеллект услышал я пояснение. «И у вас, конечно же, все для этого готово», спросил я. «Есть сомнения?» Голос звучал ровно и уверенно. «Мы строим мир». «Что?» — удивился я. «Матрицу информационного развития. Кто этим управляет? Мировое правительство?» Творилась какая-то фантасмагория. Я искренне не понимал, что происходит. «Двадцать пять высших руководителей, тысяча руководителей второго звена, тридцать тысяч клерков, их обслуживающий персонал», — ровно звучал голос. «У каждого высшего руководителя сорок заместителей, немало», — задал я вопрос и попробовал пошевелить руками. «Нет, привязали намертво. А может, я уже умер, и весь этот бред снится?» «Нет, сон — это физиологическое состояние, свойственное живым людям, значит, я жив. А откуда я знаю, что на том свете не снятся сны?» «Это не заместители», — прервал мое размышление голос. «Это помощники, интеллектуальные братья». «Немало сорок братьев на одного», — перефразировал я вопрос, желая понять, знает ли голос, как на самом деле у них там строится иерархия. «Решайте сами, если один из этих сорока, как вы неосторожно выразились, заместителей, скажем, Джина Черри Хаспел, каков ваш ответ?» «Во как, руководитель ЦРУ», — удивился я. «Смешно, а второй, например». Тедра Саданом Гибреесус, генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения, мерно произнес голос. ВОЗ во всей этой канители оказалась продажной организацией. Ею совершенно точно управляют в угоду каким-то своим интересам. И эти интересы никак, даже на миллиметр, не связаны с интересами мира. На вас, что ли, работают шишки всех международных организаций и спецслужб? Рассмеялся я. Да, спокойно ответил голос. Вам сложно поверить в реальность такого хода событий? но ну, где-то же у такой огромной организации должна быть штаб-квартира, не поверил я. Для чего? Управлять всем этим, с сотрудниками взаимодействовать, размышлял я, понимая, что, по сути, используемый ими подход прям точь-в-точь – точь, дистанционная работа, самоизоляция. Вы мне казались умнее, произнес незнакомец. Никогда нельзя упускать хороший кризис, говаривал Уинстон Черчилль. Ваше правительство явно и бесцеремонно усиливает контроль над людьми, воспользовавшись текущей пандемией. Или коронавирус ваших рук дело, — решил я восстановить свой пониженный злодеем статус-кво. «Давайте прекратим», — отрезал он. «У вас есть то, что нам нужно, отдайте добровольно». «Я не понимаю, о чем вы». «Ну а что мне оставалось делать, кроме как валять дурака?» «Хорошо, тогда так». «Вы заражены вирусом, таким, что если в течение получаса вам не ввести антидот, вы умрете. Вирус уже вовсю уничтожает вас. Ничего не чувствуете?» В голосе зазвучало ехидство. Впрочем, это даже не нынешний COVID-19, хотя и он в России мутировал и действует теперь бессистемно. «Все, хватит», — подвел он резюме под откровениями. «При чем тут вирус? Причем тут весь этот бред?» «Если вы так хорошо разбираетесь в структуре мирового правительства», продолжил я, «вы либо клерк, либо кто-то из тех сорока, как вы их назвали, интеллектуальных братьев, если у вас есть доступ к президентам ГРУ, значит вы какой-нибудь министр или руководитель спецслужбы, ну или заместитель, вы изменили голос и боитесь показать свое лицо, значит я вас точно узнаю. Когда вы говорили про зараженных китайцев, которые автоматом получают занижение социального рейтинга, вы пытаетесь их демонизировать, не разбираясь в сути вопроса. А китайцы заботятся о своих гражданах. Они строят общество малого благоденствия, сяокан. Снижают или отменяют налоги, уводят пенсии, а социальный рейтинг – это система социального кредита, основа всесторонней реализации концепции научного развития и построения гармоничного социалистического общества никакого искусственного интеллекта массового распознавания лиц в ней нет данная не запущена полностью это лишь эксперимент выпалил я как из пулемета чем показалось удивил слушателя вы оказались умнее куда вы спрятали то что должны были привести в россию продолжил он а я понял это ваши люди следили за мной когда я вышел со встречи с китайцем я знал что мне не могло показаться можете ничего не отвечать ваши люди проворонили момент «Кстати, Синьфэньгуань-то еще жив?» – спросил голос. «Я его ликвидировал. У меня есть право, находясь на задании, в случае необходимости убивать, пытать и совершать любые другие действия на любой территории вне России», – объяснил я. «А почему, кстати, вы так болезненно реагировали на Путина? Почему раздражались? Он вам определенно не нравится, он вас бесит, да? Вы заговорщик. Во всей этой заварухе вы планируете переворот, свержение власти», – заорал я. В этот момент во мне что-то переключилось. Даже если вам это удастся, вы боитесь, да-да, вы боитесь, что народ вас не примет. И поэтому вы меня перехватили. Я знаю, что вам надо, но вы не получите этого никогда. Вы боитесь, отсюда необходимость создания паники в стране с дальнейшей самоизоляцией. Чтобы все прошло тихо, я прав? Задал я вопрос. Я вдруг мгновенно понял, это был не сон, не игра». «Меня реально похитили с целью перехватить важнейший груз. Этот самый вирус способен стать, пожалуй, самой важной гирей на весах победы. Я вдруг все понял. Минин меня готовил к столкновению с кем-то коварным, с тем, в кого никто не верит, но он есть. И он фантастически жесток и коварен». Я начал орать. «Или все это сон?» Вы боялись потерять Центральный банк и допустить изменения Конституции, боялись, что Россия станет суверенной и не будет больше платить мировому правительству по одному миллиарду долларов в день. Эти факты уже давно всем известны. Россия – колония. Это уже даже не скрывают. Но Путин почему-то до сих пор не ушел из-под вас. Вопрос почему? Это вы развалили Советский Союз, вернее, ваша шестерка меченая. Кто вы? Вы министр? Какой? А? Директор какой спецслужбы? «Это вы инициировали взрыв на Векторе, в надежде, что СМИ раздуют скандал, и в России начнется переворот, свержение царя, кровь. А когда скандала не случилось, вы решили заслать вирус в Ухань с членами нашей команды Всемирных военных игр? Но вы не рассчитали, что в этот же самый момент на эти же соревнования его завезли американцы через свою команду, а у них он был гораздо сильнее?» Вы надеялись объявить Путина главным виновником мировой пандемии, а заодно и врагом мира, а после свергнуть и отдать под международный трибунал. Ведь так?» Я вдруг начал ощущать дрожь по всему телу. «Вы просчитались!» Заорал я громко и стал биться на стуле, как дикий волк. Меня разрывало от ярости, злости, что меня предали, злости, что я позволил обвести себя вокруг пальца. Я бился, бился, бился и орал от боли, что все зря и вакцина не сможет никого спасти. Я орал от бессилия и чувствовал, как кровь течет по ногам и рукам, изорванным от терзаний. Пш. Газ. Катюша.